и заставить Инигу де Ломбру пересесть, чтобы лучше его контролировать. Шторы были опущены, доктор Хайнц собиралась показывать слайды. Говорила она тихим вкрадчивым голосом с сильным иностранным акцентом. Я жалел ее. Она выглядела как милая старая тетушка. Хуже всего для Сью было то, что она нервничала, и ребята это заметили. Словно все ученики седьмого года рождения превратились в диких псов, и чуяли страх. «Стравствуйте, дети», — сказала Сью, а я подумал, «плохое начало». «Вы знаете, кто такой археолог?» — спросила она. «Нудная старая дура», — прошептал Нигу де Ломбре, но недостаточно тихо. Я был уверен, что доктор Хайнц услышала его, и мне стало ужасно неудобно. Не поднялось ни одной руки. Ну, э-э, археология это это изучение истории человечества с помощью вещей, которые остались с древних времен. В земле могут быть вещи или разрушенные здания и памятники.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 Альфи определенно был единственным, кого интересовала тема. Он наклонился вперед и впитывал каждое слово доктора Хайнц, которое все говорило и говорило о раскопках. Она показала нам совок и кисточку, которая смахивала грязь с артефактов. А затем пошли слайды. Бесконечные слайды. Альфи же так и не заскучал. Здесь пыл раскоп, в котором я работала в 1990 году в терефне Сакстон, что после Таутона, примерно тефяносто километров отсюда, не очень близко. Появился слайд с изображением очередной дыры в земле. Возле нее стоял улыбающийся доктор Хайнц в толстых очках. Кто может рассказать? Что происходило в Таутоне? Альфи, единственный, поднял руку. Битва при Таутоне. Выкрикнул он. Именно плакотарюфас. Питва при Таутоне. Часто ее насыпают самой кровавой битвой в истории Англии. Считается в один день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 «Вы, наверное, хотите узнать, где теперь путут раскопки? Позвольте мне рассказать о новом проекте совсем не далеко отсюда, на острове Коквет». И тут Альфи, который съежился на стуле после окрика мистера Сплингхэма, резко выпрямился, словно его ударило током.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 я все время зевал. Может, альфи лекция и была интересна, но мне нет. Лектора еще пару минут продолжала говорить. Наши раскопки этим летом мы путем раскапывать территорию от сих и до сих. Она показала на карте. Мы надеемся найти артефакты, сохранившиеся от первых шителей острова. И даже, может быть,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 Громко хлопнув сиденьем стула, Альфи вскочил и поспешил к двери. Все опять повернулись к нему. Мистер Спрингом открыл рот, чтобы закричать, но Альфи его опередил. «Извините, сэр, мне нехорошо». Не дожидаясь ответа, он толкнул дверь и вышел. Я отправился за ним, потому что мистер Спрингом приказал мне. «Пойди и проверь, все ли с ним в порядке». Он не был в порядке. Скорее, наоборот.